К ней постепенно возвращались силы, и она чувствовала себя в состоянии встретиться с тетей и потребовать от нее объяснений. Ей была уже известна правда, но она хотела получить подтверждение из уст своей тети, чтобы развеять последние сомнения. Ее уже обманули однажды благодаря ее наивности и незнанию жизни. Ей не хотелось повторить эту ошибку. Мажордом поспешно вышел в холл. Где ее светлость? спросила Гордения и сама почувствовала, как резко прозвучал ее голос. Ее светлость еще не спустились вниз, ответил Мажордом. Машина была заказана на час сорок пять. Он взглянул на часы. Сейчас только час сорок, мадемуазель. Я поднимусь к ней, сказала Гордения. Не успела она положить руку на перила, как у дверей послышался знакомый голос. «Я хотел бы поговорить с мисс Уидом». Лакей Шири растворил дверь, и она увидела стоящего на пороге Дерти. «Гордене, мне необходимо срочно поговорить с вами. Это очень важно», — сказал он. «Простите, но...» Начала гордение, чувствуя неприязнь к Берти за то, что он тоже хотел оскорбить ее невинность и опустить ее до уровня Генриеты и ей подобных. — Не будьте идиоткой, — сказал он почти грубо. — Говорю же вам, это крайне важно. Он схватил ее за руку и к ее изумлению почти силой втолкнул в маленький кабинет который лорд Хардкорт отнес ее после того, как она потеряла сознание в тот первый вечер. Он вошел вслед за ней, закрыл за собой дверь и прислонился к косяку. «В чем дело?» — спросила Гордения. Ей не терпелось поскорее добраться до тетушки, ее раздражала любая задержка. «Послушайте, Гордения, я пришел предупредить вас, «Хотя этим я нарушаю свой служебный долг», — сказал он. «Вашу тетушку должны арестовать с минуты на минуту». Гордыня уставилась на него, решив, что он лишился рассудка. «О чем вы говорите?» — спросила она. Пьер Гозлен находится в Сорте с прошлой ночи», — ответил Берти. «Мне сказали, он признался в том, что продавал военные секреты Франции немцам» и что ему платил барон фон Кнезбех. Барон воскликнула Гордене. «Но наверняка моя тетушка не имеет к этому, ваша тетушка замешана во всем этом», — сказал Берти. «У меня нет причин не доверять моим информаторам, которые в курсе всего, что здесь происходило». «Но барон... Барон обязан спасти ее!» — вскричала Гордене. «Барон уже покинул Париж», — сообщил ей Берти. В таком случае тете Лиле придется одной отвечать. Берти перебил ее. Неужели вы не видите, Гордене, что у вас есть лишь одна возможность? Уезжайте сейчас же, немедленно. Я волнуюсь вовсе не за вашу тетушку, а за вас. Я не хочу, чтобы вы оказались втянуты во все это лишь потому, что жили в этом доме. Сюрте никогда не поверит, что вы не были частью этой проклятой шпионской сети не почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. «Если Лорд Харткорта расскажет, как она приезжала к нему на квартиру, никто не поверит в ее невиновность. Что же нам делать? Куда мы можем уехать? Это не имеет значения, — сказал Берти, — но вы понимаете, что до суда на все имущество вашей тетушки будет наложен арест». Ее посадят в тюрьму, и я совершенно уверен, что у нее нет никаких шансов на оправдательный приговор. Французы сейчас настроены очень враждебно по отношению к немцам. Гордыня судорожно глотнула воздух. — В таком случае я увезу ее немедленно, — сказала она. — Нам лучше всего отправиться в Англию. — Я так и думал, это будет первое, что придет вам в голову, — воскликнул Дарти. — Ни в коем случае! Это будет слишком опасно. Поскольку вы обе англичанки, они сразу решат, что вы захотите отправиться в Англию. Поезжайте в Монте-Карло. Это независимое государство. А там вы легко сможете сесть на корабль». Он достал часы из жилетного кармана. «Еще нет двух часов», — сказал он. «В 2.45 с Леонского вокзала отходит поезд. Вы вполне можете успеть на него». «Но это невозможно», — вскричала была Горденея, но тут же изменила свое решение. «Мы... Мы так и сделаем. Умница, я был уверен, что вы не потеряете голову, одобрительно сказал Дарти, а сейчас поймите меня, я должен уйти. Предупредив вас, я пошел на большой риск и поставил на карту свою карьеру. — Я безмерно благодарна вам, — сказала Горденни. — Торопитесь же, — с мольбой в голосе воскликнул Дарти. Они могут появиться здесь в любую минуту. Когда французы начинают действовать, они действуют очень быстро. Он открыл дверь, пропуская ее вперед. Горденья остановилась и взглянула на него. «Спасибо вам», — снова сказала она. «Вы были так добры». Она приподнялась на цыпочки и нежно поцеловала его в щеку, так как она могла бы поцеловать своего брата. Он улыбнулся ей. «Я беспокоюсь только о вас», — тихо произнес он. Она кивнула, быстрыми шагами пересекла холл и сбежала вверх по лестнице. Когда она добралась до третьего этажа, она уже задыхалась не столько от усталости, сколько от страха, все сильнее и сильнее охватывающего ее. Без стука она ворвалась в спальню своей тетушки. Герцогиня сидела перед зеркалом и заканчивала свой туалет в окружении волны и двух горничных. «А, вот и ты, дитя мое», — сказала тетя Лили. «Я как раз собиралась послать за тобой, чтобы узнать, не захочешь ли ты поехать кататься со мной». «Я хотела бы поговорить с вами наедине», — прерывающимся голосом сказала Гордени. Она взглянула на горничных, которые тут же направились к дверям. «Наедине», — повторила герцогиня, приподняв брови. «Ты прелестно выглядишь, Гордени. Это платье — просто шедевр. Только месье Ворт мог сотворить нечто столь исключительное. Гордения не слушала ее. Она закрывала дверь за Ивонной, которая прошла мимо нее с недовольным видом, по-видимому, обиженной за то, что ее выставили из комнаты. Гордения плотно прикрыла дверь и заперла ее. «Послушайте, тетя Лили, мы должны немедленно уехать». «Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросила герцогиня. «Прошлой ночью был арестован Пьер Гозлен. Он во всем признался. Ей не нужно было больше ничего говорить». По выражению ужаса на лице герцогини она поняла, что та прекрасно осознавала, каковы будут последствия этого признания. «Нам нужно успеть на поезд в 2.45», — сказала Гордене. На Монте-Карло? – спросила герцогиня. Господин Каннингем считает, что они установят слежку во всех портах и на железнодорожных станциях, полагая, что мы решим ехать в Англию. Барон, я должна предупредить барона, – воскликнула герцогиня. Он уже знает, – с горечью ответила Горденни. Он покинул Париж и даже не потрудился предостеречь вас. И тетушка в отчаянии закрыла лицо руками. «У нас нет времени на раздумья, нам нужно срочно упаковывать вещи», — сказала Горденни. «Я позову горничных, я скажу им, что мы уезжаем в Англию». «Вы поняли? Мы срочно уезжаем в Англию, так как вы получили плохие известия. Его не нужно сказать, чтобы она упаковала все остальное, и что позже вы сообщите, куда она должна будет все это отправить». «Вы поняли меня, тетя Лили?» Она подошла к своей тетушке и тряхнула ее за руку. Казалось, та была не в состоянии воспринимать окружающее. «Да, я поняла», — глухо произнесла тетя Лили. Гордыня отперла дверь и вышла в коридор. «Ее светлость получила дурные известия», — сказала она и «Мы немедленно выезжаем, чтобы успеть на поезд в Англию. Упакуйте все, что успеете». Последние слова она произнесла уже на ходу, взбегая по лестнице на следующий этаж и направляясь в свою комнату. Она позвонила Жанне, велела ей упаковать все новые платья и, зажав в руке свой паспорт, снова направилась вниз по лестнице в поисках музея Груаза. «Герцогиня вынуждена немедленно отбыть в Англию, мысленно прикидывая, сколько раз ей еще придется повторить эту ложь», — сообщила она. Ее светлость просит подготовить ее паспорт и все имеющиеся в наличности деньги для путешествия. Мсье Гурас открыл ящик своего стола. «Ее светлость проиграла вчера большую сумму в карты», — сказал он. «Я как раз собирался отправиться завтра утром в банк. Боюсь, что в настоящий момент в доме не так уж много наличных денег». «Давайте все, что есть», — ответила Горденни. Он протянул пачку денег, показавшуюся ей довольно большой. Она попыталась представить, насколько им этого хватит. Затем Гордыня снова поспешила наверх. Тетя Лили сидела там же, где она ее оставила. Но и вон она уже упаковывала вещи. Гордыня бросила взгляд на часы. — Нам нужно выезжать через пять минут, — сказала она. Герцогиня внезапно очнулась и издала сдавленный крик. «Мои драгоценности!» — воскликнула она. «Мы не можем уехать без них!» «Нет, разумеется, нет!» Гордыня не знала, что сейф находится в комнате, смежной со спальней герцогини. Она сняла с полки тяжелый ларец для драгоценности, затем снова побежала к тетушке за ключом. На все это ушло немало времени, и каждый натянутый нерв в ее теле звенел. «Скорее! Скорее! Скорее!» Она повернула ключ в замке и открыла сейф. Тяжелая дверца отворилась, представив взору, аккуратно расставленные на маленьких металлических полочках, сделанные на заказ футляры, из синего бархата и розовой кожи. Горде не стала вынимать их один за другим и рассовывать по соответствующим отделениям ларца. Их оказалось не так уж много. Это все? крикнула она через открытую дверь. Ей ответила не тетушка, а Ивонна. «Я вчера отвезла к кортье изумруды и сапфиры ее светлости. Они обещали почистить их и завтра прислать обратно». Гордене захлопнула ларец. «Пора ехать», — сказала она тетушке. Герцогиня встала с кресла и слегка покачнулась. Гордене показалось, что силы воли покинула ее и что она была лишь в состоянии послушно делать то, что ей говорят, и повиноваться любым приказам. — Ее светлость не может ехать в таком виде, — сказала она ивонне. Горничная поспешила в гардеробную и принесла светло-кремовый дорожный плащ, сделанный из тонкого габардина. — Может быть, ее светлость накинет на руку свои соболя? — Вдруг на корабле будет холодно, — предложила она. «Да, конечно, хорошая идея», — согласилась Гордения. «Она увидела в гардеробной еще один плащ, подобный тому, который надела герцогиня». «Я захвачу его для себя», — сказала она. «Он будет немного велик, но это не имеет значения». «Все, что угодно», — подумала она, «лишь бы прикрыть их платья, столь неуместные, элегантные и вовсе не подходящие для путешествия». Чемоданы уже снесли вниз. Была четверть третьего, и Ивонна, не переставая, ворчала о том, что она не успела все упаковать как следует. «Туфли для голубого платья, я не уверена, что я их положила». «Неважно», — сказала Горденни, — «их можно будет прислать позже». Она не имела представления, что Жанна положила в ее собственный чемодан. Это был все тот же ободранный старый чемодан, с которым она приехала в Париж. Наконец, все вещи были уложены в багажник, Она помогла тете Лиле сесть в машину и уселась рядом с ней. «На северный вокзал», — сказала она громко, и машина тронулась с места, оставив позади кучу слуг, стоявших на ступенях и смотревших им вслед. Гордыня планировала пересесть из машины в такси в каком-нибудь подходящем месте, но сейчас она поняла, что они уже не успевают Упаковка багажа и прощание со слугами отняли много времени. Было уже двадцать пять минут третьего. Им следовало спешить, иначе они могли не успеть на поезд. Она подняла переговорную трубку. «Я перепутала», — сказала она шофер. «Везите нас на Леонский вокзал». «Слушаюсь, мисс», — ответил он по-английски. У дяди Лили было два шофера. Один из них, Артур, служил у нее уже давно. Она наняла его, когда купила свой первый Роллс-Ройс. И сейчас именно он вел машину. К тому же им посчастливилось. Их не сопровождал лакей. Когда они отъезжали, мажордом пробормотал что-то насчет того, что не было времени одеть лакей в ливрею, и что, надеется, ее светлость извинит его. Гордения подумала, что удача их не покинула. Артур был англичанином, Ему можно было доверять. Она пересела на маленькое сиденье, расположенное напротив, и отодвинула стеклянную перегородку, находящуюся за спиной шофер. «Послушайте, Артур», — тихо сказала она, — «поезжайте как можно быстрее. Крайне важно, чтобы ее светлость успела на поезд, отходящий в 2.45. Она направляется в Монте-Карло, а не в Англию. У Мне очень большие неприятности, и мне нужна ваша помощь». Конечно, мисс. Это был медленный, невозмутимый голос хорошего английского слуги. Да, Артур, очень большие неприятности. Будут задавать вопросы, когда вы вернетесь в Мобион-хаус. Возможно, там уже будет французская полиция. Вы прослужили у ее светлости довольно долго. Готовы ли вы теперь помочь ей? Я сделаю все, что в моих силах. Она была хорошей хозяйкой. Тогда слушайте, Артур. Вам придется поклясться... Как бы упорно они ни допрашивали вас, что ее светлость отправилась на северный вокзал. Я хочу, чтобы они думали, будто она направилась в Англию, вы понимаете? По крайней мере, до тех пор, пока мы не прибудем в Монте-Карло. Я все понял, мисс. Последовала небольшая пауза, а затем слуга спросил слегка извиняющимся тоном, это как-то связано с немецким бароном, мисс? Гордыня подумала, что слуги всегда все знают. Да, Артур. Я всегда его недолюбливал, сказал он почти про себя. В таком случае говорите то, что я вам сказала, снова попросила Гордыня. Все слуги в доме думают, что ее светлость уехала в Англию. Они ничего от меня не узнают, мисс. Можете не беспокоиться, твердо заявил Артур. Горденни повернулась и собралась было снова задвинуть стеклянную перегородку, когда он добавил. «Знаете, мисс, у меня есть идея. Когда я отвезу вас, я отправлюсь на северный вокзал и немножко пооколачиваюсь там, в надежде, что кто-нибудь из зевак приметит машину. Вы же знаете этих полицейских, они очень дотошны». «Отличная идея», — согласилась Горденни. Она почувствовала себя немного лучше, потому что им помогал один из ее соотечественников. Она снова села рядом с тетушкой. — Мы уже почти приехали, тетя Лили. — Положитесь во всем на меня. Когда я куплю билеты, как можно быстрее идите к поезду. Нам надо постараться, чтобы нас не заметили. Было уже 2.35, когда они приехали на Лионский вокзал. Горденя купила билеты, к счастью, поезд не был переполнен, им удалось получить купе в спальном вагоне. Затем, еле поспевая за носильщиком, толкающим тележку с их багажом, они почти бегом направились по длинной платформе. Они успели войти в вагон за несколько секунд до отправления. «Не забудьте это, мисс!» — послышался почтительный голос Артура, и он протянул ей «Несесер ее, тетушки. Гордыня взяла его, отметив про себя, что он был украшен огромной герцогской короной. — Спасибо вам, Артур, — сказала она. — Вы нам очень помогли. Я уверена, что ее светлость очень благодарна вам. — Желаю удачи, мисс, — поспешно сказал Артур, и в этом мгновении поезд тронулся с места. Гордыня быстро помахала ему рукой, затем вошла в свое купе и закрыла дверь. Ее тетушка полулежала на сиденье, обхватив голову руками. Мне очень жаль, тетя Лили, сказала Горденья. Могу я что-нибудь для вас сделать? Бренди, пробормотала герцогиня. Мне нужно немного бренди. Гордения позвонила, и спустя некоторое время Стюарт принес бутылку Курвазие и два бокала. Он поставил все это на столик. «Будете ли вы ужинать, мадам?» — поинтересовался он. «Первая смена в шесть часов». «Мы будем ужинать в купе», — поспешно ответила Гордени. «Я позвоню позже». «Слушаюсь, мадемуазель. Я приготовлю постели после того, как мы проедем аньон». Он вышел из купе, и Гордени налила бренди и протянула бокал тетушке. «По крайней мере, нам удалось уехать», — сказала она. «Но все равно мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока не пересечем границу завтра утром. Интересно, в какое время это будет?» «Около семи утра», — ответила тетушка. «Я часто ездила этим поездом». «Еще почти шестнадцать часов. Неужели полиция за это время нас не обнаружит?» Они могут послать телеграммы и нас снимут с поезда на одной из станций. Гордыня принялась размышлять, не лучше ли было бы направиться в Бельгию или Голландию, но это означало, что им пришлось бы уезжать с северного вокзала. Она пришла к выводу, что Дарти был прав. Сюрте считает, что они направятся на север. Тетя Лили снова протянула свой бокал Она выпила вторую порцию бренди с такой же скоростью, как и первую, и постепенно на ее лице стал появляться румянец. Она больше не выглядела такой подавленной. «Давайте я помогу вам снять шляпку и плащ», — сказала Горденни. «Нас уже никто не видит, и мы можем устроиться поудобнее». «Ты уверена, что барон покинул Париж?» — спросила ее тетушка Я должна была попытаться связаться с ним, чтобы быть уверенной, что он в курсе всего происходящего. Господин Каннингем сказал, что он без всякого сомнения уже уехал, — холодно ответила Гордень. «Я всегда чувствовала, так и случится», — пробормотала герцогиня, разговаривая скорее сама с собой, чем со своей племянницей. «Я никогда не доверяла этому Пьеру Газлену. Но кто бы смог ему доверять? презрительно спросила Горденни. Он отвратительный тип. Но Гендрих говорил, что он очень-очень умен. Гордення судорожно глотнула воздух. Тетя Лили, как могли вы шпионить против Франции? Решительно спросила она. Как вы, англичанка, могли опуститься до такого? И тетушка взглянула на нее, как будто впервые осознал, с кем разговаривает. «Я ничего не признаю», — сказала она почти сердито. «Барон знал, что делал. Пергозлен все наврал. Наврал, ты слышишь меня? Если он сказал что-нибудь против Генриха или меня, это все неправда». «Вы понимаете, что все ваши счета будут заморожены?» — спросила Горденни. «Господин Каннингем...» Так сказал, и они опечатают ваш дом, по крайней мере, до суда. У вас есть какое-нибудь имущество за пределами Франции? Герцогиня поставила бокал на столик и широко раскрытыми глазами уставилась на гордень. Никакого, — тихо ответила она. Свое состояние я получила от мужа, и всё оно вложено во французские ценные бумаги. Мне не приходило в голову менять что-либо. «Тогда на что же мы будем жить?» Практично спросила Горденья. На какое-то мгновение на лице герцогини показалась озабоченность, затем она решительно передернула плечами. «Генрих обо всем позаботится», — сказала она. «Он так умен, он как-нибудь умудрится спасти хотя бы часть моих денег. Я уверена в этом. Он уехал в Германию» сказала Гордени, «А у нас с собой не так уж много наличности». Она раскрыла свою сумочку и вытащила деньги, оставшиеся от той суммы, которую дал ей Мсье Груаз. Она тщательно пересчитала их. «Пятьсот девять франков», сказала она. «Мне это кажется целым состоянием, но, боюсь, этого хватит ненадолго». «Это все, что Груаз дал тебе?» — резко спросила герцогиня. — Что за вздор? В доме всегда хранится несколько тысяч франков, на случай, если они мне понадобятся. — Он собирался пойти завтра в банк, — пояснила Гордене. На завтрашний вечер начался большой прием. — Разве не так? — Да, конечно, я подписала чек сегодня утром. На секунду показалось, что герцогиня по-настоящему испугалась, затем она снова оживилась. Ерунда. Личный нам и не понадобится. Мы отправимся в отель де Пари, где меня все хорошо знают. Когда Генрих пришлет мне немного денег, или устроит как-нибудь, чтобы можно было выручить из Франции мои собственные, тогда мы и заплатим, но не раньше. А как барон узнает, где мы? Спросила Горденья. Я напишу ему, ответила герцогиня. Я напишу ему сразу же, как только мы прибудем в Монте-Карло. Конечно, я всегда могу послать телеграмму. Мы придумали свой собственный шифр, который его жена не сможет понять. Она очень надоедливая и ревнивая женщина. Горденя чуть было не заметила, что это неудивительно, но решила, что это будет несколько жесток. Вместо этого она распаковала кое-что из вещей, которые могли понадобиться ее тетушке вечером, затем отправилась в свое купе и занялась тем же. Когда она вернулась к тетушке, то обнаружила, что герцогиня выпила уже полбутылки бренди. — Не стоит волноваться, детка, — сказала она слегка заплетающимся языком. — Я все обдумала, Генрих обо всем позаботится. — Дорогой Генрих, он такой замечательный не жало губы. Она чувствовала, что может не удержаться и сказать герцогине все, что она в действительности думает о бароне и о том, как низко он поступил. Как бы ни было предусудительно со стороны ее тети шпионить против страны, в которой она жила, все-таки главным виновником был барон, который уговорил ее, а может быть даже заставил сделать то, что она сделала. Теперь он сбежал, спасая свою жизнь, и не предпринял ни малейшего усилия, чтобы помочь женщине, которую он сделал своей сообщницей. Гордыня позвонила и заказала ужин, но когда Стюарт принес цыпленкой сэндвичи с копченой семгой, ее тетя потребовала еще одну бутылку бренди. Гордыня считала, что она уже и так почти пьяна. К тому же ей было жаль попусту тратить столько денег. Они вряд ли могли себе это позволить. Когда скромный ужин был окончен, а кровать постелена, Горде уговорила тетушку раздеться. — Вам так будет удобнее, — увещевала она. — И, может быть, вы немного поспите. Она зашторила окно и погасила верхний свет. Но когда повернулась и направилась в свое купе, герцогиня остановила ее. — Побудь со мной попросила она. Я не в силах оставаться одна. Гордый непослушно присел на край дивана и с бокалом бренди в руке герцогиня начала свой рассказ.